Все правы, и никто не прав. Что такое продленка? Любой опытный школьник ответит это время, которое наступает в школе после уроков. Продленка может и до самого вечера продлиться, пока родители не заберут тебя домой. На продленке и пообедать можно, и все уроки сделать, и погулять, и поиграть. Но Данила было пять рублей. Мама дала на полдник. Данила сбегла купил купила тети Маши две булочки, и еще целый рубль сдачи спрятал в карман. Бежит обратно в класс, булочки на ходу нюхает, М -м -м, вкусненько пахнут, у тети Маши вообще все вкусное, даже первое в обед. Например, дома суп не очень-то хочется есть, а в столовой все его съедают, как миленькие. Бежит, значит, Данила и видит. Андрей Илюшу бьет, тащит его вверх по лестнице и под затыльниками награждает, а Илюша отбивается и вопит. «Пусти!» «Может, кто-нибудь другой пробежал бы мимо?» или остановился поглазеть, чем дело кончится. Такие люди называются зеваками, но Данила, как человек неравнодушный, закричал. «Ты чего к Илюшке пристаешь?» Правда, ответа на свой вопрос он стать не ждал. Подлетел к ним, отбил Илюшу, Андрея оттолкнул в сторону. Тот даже в стенку врезался. И тети Машины булочки тоже врезались в стенку. «Это не я чего?» «Это ты чего?» – закричал Андрей. «Лидия Дмитриевна его в класс привести велела, а он не идет. Чего он не идет-то, если велели? Чего-чего, ничего, закричал Илюша. Мне мама сказала, чтобы я в четыре часа дома был, вот чего. Проходившая мимо уборщица заругалась на них. Иш, раскричались. Чего, колки, а ну марш в свой класс, нечего тут драки устраивать. Вернулись они в класс и стали объяснять Лидии Дмитриевне, что случилось. Я ему говорю, а он не пойду, а это как даст. «А чего ты его бил? И булочки теперь из-за тебя испортились. А не надо было лезть со своими булочками. Меня мама ждет, он как схватит!» Каждый хотел рассказать обо всем как можно подробнее, чтобы учительница поняла, что прав именно он. Но Лидия Дмитриевна остановила их. «Где записка от мамы с разрешением отпустить тебя?» Спросила она Илюшу. «Мама забыла написать. Тогда иди и позвони. Узнай, дома ли она». «Ну, если мамы нет, я ее на улице подожду Нет. Ребенок может попасть в беду, если ждет маму на улице. Отвечать за это будет учитель». Илюш убежал звонить, и Андрею Даниле Лидия Дмитриевна велела сесть на свои места. «Так-так», — сказала она. Данила уверен, что вел себя правильно. Андрей же думает, что это он правильно вел себя, а Илья и Данила были неправы. «Я вижу, что спорить об этом вы можете до вечера». Думаю, да хоть до самого утра можем спорить, сказал Данила. А я тебе и сейчас слова не давала. Ну вот вам обоим задание подумать о том, в чем каждый из вас троих был сейчас не прав. остальные ребята могут выйти в коридор и поиграть. Саша, сохнув, заулыбавшись до ушей, подтянул штаны и пошел футболить мяч. Наташа взяла обруч. У нее уже хорошо получается крутить обруч на поясе. Ксюшечка, схватив подружку Лену за руку, поскакала в коридор, как мяч попрыгун. Вслед за ребятами вышла и учительница. Данила с Андреем остались в классе одни. «Почему это мы не правы?» – сердито подумал Данила. «Илюшина мама велела ему быть дома в четыре?» «Велела. Вот он и пошел. Маму же надо слушаться». «Но в школе учительница главнее мам. Значит, надо было вернуться, раз учительница зовет». Эх, если бы я знал, что Андрей для Лидии Дмитриевны старался, когда Илюшу тащил. А в чем же Андрей не прав? Ему велели вернуть Илюшу. Он стал возвращать и вернул. Значит, его хвалить надо, а не ругать? Андрей, сказал шепотом Данил, что-то я не пойму. А в чем ты не прав? Драться не надо было. Драться нехорошо, грустно ответил Андрей. А если он слов не понимал? Он бы ушел, значит, домой, от тебя были Лидия Дмитриевна отругала, что ты его не вернул?» Андрей вздохнул. «Ну, я бы ей объяснил, что он не послушал меня, вот и все». В класс заглянула учительница. «Разговариваете?» «Да», — солидно ответил Данила. «Обсуждаем свою проблему». Андрей добавил. «У меня такая мысль, что можно было обойтись без драки». Эта мысль мне нравится, сказала Лидия Дмитриевна. Привычка обдумывать и обсуждать хорошая привычка. А вот привычка добиваться всего криком и кулаком никуда не годная. Помните, какие пословицы и поговорки о силе доброго слова мы сегодня читали? Я помню, сказал Данила, доброе слово и кошке приятно. Я тоже помню, сказал Андрей, добрым словом и дикого зверя приманить можно. Это значит, что даже злых и диких можно исправить, если обращаться с ним по-хорошему. Молодец, Андрюша, похвалила Лидия Дмитриевна. Данила удивился. А я подумал, что это поговорка про другое. Про что же, заинтересовалась учительница. Ну, если ты станешь диким, тебя будут приманивать. Ой, сказала Лидия Дмитриевна, иди, Данила, иди играй. И ты, Андрюша, иди.